глава 12. Калинин остановил автомобиль сотни метров от дома Степана. Дом находился на небольшой горочке, автомобиль стоял внизу. В нем сидел Калинин и курил уже вторую сигарету, наблюдая за происходящим во дворе Степана. Через неплотный штакетник и картофельную ботву ему открывался хороший обзор на заасфальтированный участок с правой стороны. от которого размещались постройки. Одной из которых без всякого сомнения была баня. Калинин определил это по длинной металлической трубе с аккуратным козырьком над ней. Еще имелась натянутая поперек всего двора толстая белевая веревка. Но, слава богу, на ней ничего не висело, и поэтому не мешало Калинину хорошо видеть, как периодически на дворе появлялся Степан. одетый в шорты, доходящие ему до колен, черную футболку с очередным логотипом сатанинского содержания. На голове Степана была задом наперед одета черная бейсболка, делавшая его не моложе, а смешнее. логотип на бейсболке повторял набором латинских символов, надпись на футболке. Но ни ту, ни дублирующую, коленицу одно прочитать не мог. и дело было не в расстоянии до символов, а в банальном неумении следователя расшифровывать загадочные завитки и угрожающие формы самих латинских буквиц. Степан занимался стиркой, таскал вещи, наливал и выливал воду, и очень скоро толстая белевая веревка, завевшись шмотками, должна была перекрыть Калинину обзор. Покажи Степан занял лишь одну ее сторону. Да и Калинин к этому времени достаточно насмотрелся на Степана. А кто-то еще из интересующих Калинина людей так и не появился. Калинин завел мотор, потихоньку поднялся на горочку, остановился возле входа в дом. Не успел покинуть автомобиль, как залаяла собака. Калинин хлопнул дверцей. Собака залаяла еще громче. Заткнись, сволочь!» грубо закричал Степан. Калинин тут же постучал в железную дверь, окрашенную светло-коричневый цвет. Степан не торопился открывать, и Калинин громко крикнул: "Степан Степанович, открывайте, полиция!" "Иду, я иду", недовольно ответил Степан, и Калинин услышал тяжелые шаги с другой стороны двери. Представляться мне нет необходимости. Произнёс Калинин: "Здоровое со Степаном". "Понятно", пробурчал Степан. "Мне зато то многое непонятно. Вот и решил поговорить с вами, как бы выразиться правильно, в неформальной обстановке". "Проходите, господин Калинин". Степан пригласил Калинина в дом. Тот разулся на веранде и, оказавшись внутри, присвистнул. «Ничего себе добавил к свисту Калинин, рассматривая многочисленные постеры, прибитые к стене пластинки сувениры. Увлекаетесь металлом» и Калинин сделал наигранную паузу, глядя на фашистскую каску. Нет, что вы, господин следователь, металлом, конечно, увлекаюсь. А вот это Степан смутившись посмотрел сначала на фашистскую каску. Затем на добротную имитацию шмайсера и макет танка Т-4. Это мне досталось наследство от погибшего друга. Все хотел бы брать, но как-то еще руки не дошли. Степан чувствовал себя крайне неловко, Калинин нарочно взял в руки шмайсер. Друг был не нацистом. Нет уж что, он увлекался историческими атрибутами только и всего. Степан тут же показал Калинину копию Отечественного ППШ и макет знаменитого танка Т-34. Тогда понятно, а то я уже испугался. И все же уберите в сторону предметы с нацистской символикой. По закону не разрешается. Хорошо, господин, следовать. Мрачно сказал Степан, понимая, что встреча началась совсем уж неудачно. Чем обязан вашему визиту? Сказал Степан когда Калинин не спрашивая разрешения уселся на диван в гостиной и продолжал рассматривать рог калерыи. Скажите, Степан Степанович, когда вы познакомились с гражданином Резникова? Вы уже спрашивали об этом. Я ответил вам совершенно честно. Да, конечно, но может вы вспомнили что-то еще...» Напрасно, господин Калинин, вы подозреваете меня. У меня в любом случае не было никакого мотива убивать деда Прохора. Я вот как раз интересуюсь по поводу этого самого мотива. Выходит, что его не было ни у кого или он был у кого-то совершенно неизвестного мне? Я не знаю ничего об этом. Просто купил шашку, посидели, поговорили, и я поехал домой. Странного ничего не заметили. Нет, разве что дед выглядел как-то плоховато и ещё сказал, что мы больше не встретимся. Стоп, Степан. Сейчас давайте поподробнее. Калинин остановил Степана. Степан, понял, что сам того не желает, сболтнул лишнего, чему он сам не придавал значения, но за это мгновенно зацепился Калинин. Я сказал: "Скоро увидимся, может, на рыбалку приеду". Он ответил, что нет, Степан, не увидимся. Он чувствовал, или знал, что его должны убить. Не знаю, может, он просто предположил, что наши жизненные тропы не сойдутся больше. Бросьте, Степан Степанович врать. Когда он это говорил, вы точно подумали, что он имеет в виду собственную смерть? Да, я действительно подумал тогда об этом. но я думал, о естественном процессе как бы вам это правильно объяснить. Не нужно. Я хорошо понял вас. Лучше скажите, говорил ли Афанасьев о Брезникове и Выдыше? Или о ком-то из них в отдельности? Нет, этого не было. Он вспоминал своего отца про Брезникова или для Выдыша ничего не было. Видушь, не заходил в дом в тот злополучный день? Нет, я уже говорил об этом под роспись. Скажите, Степан, какие у вас сейчас отношения с Резниковым? Да нет никаких отношений, произнося эти слова, Степан побледнел, почувствовал на губах сухость и неприятное ощущение в груди. Калинин в очередной раз отметил внешние метаморфозы в поведении Степана, но снова сделал вид, что внутренняя борьба Степана остается известной только самому Степану. Я недавно виделся с господином Резниковым. и вы знаете, Степан, у него в паспорте от чего-то значится регистрация по месту жительства с вашим адресом. Как Вы сможете мне это объяснить? Не знаю, этого не может быть. Меня здесь помимо меня прописано. Ну, ещё тёща. Одна теща. Нет, ещё ее сын, моя бывшая жена, дочь. Вот видите, сколько много. Может, вы запамятовали в этом списке господина Резникова? Если это так, то, видимо, вы знакомы давно. Одна лишь процедура постановки в паспорт штампа длится 8 дней. А вы говорите, что познакомились с Резниковым семь дней назад. Степан реально недоумевал. Что говорит Калинин? Хитрый розыгрыш или Резников зачем-то ввёл Калинина в заблуждение? Встречались ли они вообще? Не угостители меня чаем? Извиняюсь за наглость, но пить сильно хочется, попросил Калинин. Конечно, ответил Степан. Включил чайник и заметил, что Калинин внимательно смотрит на шашку, которая находилась в маленькой комнате, совершенно забытая Степаном во время его разговора со следователем. Покажите мне ее ближе, произнес Калинин. Степан почувствовал неприятный холодок внутри, который смешался с одной единственной мыслью: Как я мог забыть ее убрать? Шашка как шашка, что ее смотреть? Сопротивляясь, ответил Степан. Калинин отметил, как изменилось лицо Степана, стоило ему коснуться шашки. Просветление мгновенно появилось в душе следователя, он ликовал, понимая, что правильно нащупал пульс столь странного дела, которое он еще не мог даже как следует упорядочить. ведение Резникова, выдыша слова Резникова, полный сумбур. и всё же правильный вывод Степан купил шашку шашка нашла нового хозяина старый хозяин стал не нужен и его убили Покажите Степан Степанович не забывайте, что этот предмет фигурирует и очень заметно в уголовном деле об убийстве Афанасьева Степан поставил перед Калининым чашку с горячим чаем, пододвинул к нему вазочку с шоколадными конфетами и очень неохотно пошел за шашкой. Калинин с наслаждением наблюдал, как бережно, любовно Степан взял в руки шашку. На долю секунды Калинину показалось, что сейчас Степан поцелует стальное полотно. Но Степан не сделал этого, и через несколько мгновений он протягивал шашку Калинину. Калинин повторил бережные движения Степана, взяв шашку в руки. Заметный холодок пробежал у него по всему телу. Калинин вздрогнул от этого и вопросительно посмотрел в сторону Степана, но тот стоял к нему спиной, наливая чай самому себе. Шашка притягивала, и Калинин от этого невольно съежился. Пальцы правой руки, державшие оголенную сталь, начали быстро нагреваться. Калинин увидел не на него самого отражение на зеркальном полотне шашки, начал вглядываться пристальней. Что там интересного? оглушил его посторонний голос. Калинин поднял голову, и дыхание в груди застряло, превратившись в перегородивший глотку камень. Вместо Степана перед ним стоял Резников одетый в военную форму времен гражданской войны, во рту дымилась проклятая папироса, что уже в третий раз напоминала Калинину себе. На поясе, как ни в чем не бывало, висела расстегнутая кобура, из которой был виден револьвер системы Наган, неприятный блеск резанул глаза Калинина, отразив свет от начищенных сапог Резникова. Руки Резникова были запачканы свежей кровью. Так что там интересного, господин капитан? Еще раз спросил резников, в упор разглядывая Калинина. А где Степан? прошептал Калинин, чувствуя, что сердце в груди бьется слишком сильно, настолько сильно, что Калинин боялся того, что этот стук будет слышен не только ему. Степан вышел поговорить, спокойно ответил Резников. Это тот наган. продолжая испытывать страх, спросил Калинин: "Да, это тот самый". Резников противно улыбнулся, обнажив все свои зубы, затем обыденно взял со стола кухонное полотенце и начал старательно вытирать кровь со своих рук. Калинин видел, как вафельная белая ткань покрывается разводами, меняет цвет на что-то розовое, ядовитое. Там кровь Произнёс Калинин сам до конца не понимая, зачем понадобилось ему эта реплика. Конечно, Крав. Хорошо, что вы, господин капитан, не подумали, что это томатный сок. Гражданин капитан робко поправил резникова Калинина. Господин капитан звучит лучше. Согласитесь, а то у вас получается как у незабвенного душки Керенского. Калинин не ответил на эти слова, но решился задать другой вопрос. Вы, господин Резников, убили Афанасьева. А вы сами как думаете? Вопросом на вопрос ответил Резников и уселся за стол рядом с Калининым. Я просто уверен, особенно сейчас, что это сделали вы. произнес Калинин, потихоньку ощущая, что страх, совсем недавно не дававший ему дышать, начал растворяться, пропадать в неизвестном направлении. Нет, он сам убил себя, так же как и его наставник, отец Кирилл», засмеялся Резников. По его глазам Калинин видел, что он откровенно ужжет, уж да и к тому же надсмехается над всем этим. все таки это были вы, капитан. Калинин отхлебнул глоток чая. «Позвольте еще раз вашу папиросу, продолжил Калинин. Рязников протянул к нему открытый портсигар. Скажите, господин капитан, за что вы убили Афанасьева? снова заговорил Калинин. Интересные люди, жандармы. Всю жизнь удивляюсь вам. С нисходящей с лица улыбкой произнёс резник: "Я вообще-то полицейский", не согласился Калинин. "Какая разница, мой дорогой, что одно, что другое? Я знаю, что военные относятся к нам с некоторым пренебрежением, но всё-таки какой мотив, господин капитан?" Уже очень уверенно говорил Калинин. Я не всегда и не совсем военный. И в нынешней должности имею с вами много общего, Произнес Резников. Калинин смотрел на Резникова с нескрываемым удивлением. А впрочем, слишком много, лучше я вам кое-что покажу. Только позже Все будет, но будет позже, Наберитесь терпения. После этих слов Резников, ничего не объясняя, поднялся с места и вышел сначала в коридорчик, а затем, открыв дверь, скрылся из обозрения Калинина на веранде. Калинин посидел несколько минут в полном одиночестве, полагая, что Резников вот-вот вернется. Прошло еще несколько минут. Калинин поднялся, понимая, что ни Резникова, ни Степана в доме по всей видимости нет. Но Степана он нашел быстро. Тот сидел на диване. По его внешнему виду было непонятно, спит ли он глубоким сном или случилось что-то совсем нехорошее. Калинин подошел близко толкнул Степана в плечо. Только тот не прореагировал на это пробуждением, но к удовлетворению Калинина пробормотал что-то невнятное и еще улыбнулся, наслаждаясь своим сновидением. Резникова, как и думал Калинин, нигде не было. чтобы убедиться в его отсутствии полностью. Калинин прошел на двор, за которым наблюдал еще недавно со стороны. Открыл все возможные двери, осмотрел все имеющиеся углы. Результат отсутствия Рязникова подтвердился, и Калинин вернулся в дом. Степан по-прежнему глубоко спал. Калинин постоял возле него, после чего вернулся к тому, что интересовало его сейчас больше всего. Шашка находилась на своем прежнем месте. Жадно потянувшись к ней, Калинин во второй раз ощутил неопределимую тягу обладать ею. Ничего подобного не ощущал он в своих смелых мечтаниях, да и, видимо, не имел понятия в своих мыслях о чем то подобном. Шашка играла блеском, вторгалась легкостью в сознание, между ним и чем-то большим был один шаг. Калинин подумал, что должен появиться резников, но того не было, а день как-то незаметно оставил улицу в распоряжении вечера. Калинин все же набрался силы воли и положил шашку на место. Теперь нас обязательно будет ждать еще одна и не только одна встреча, подумал он, смотря на шашку с расстояния пары шагов. Пауза раствования затянулась. Шашка несколько раз озарила пространство вокруг себя холодным отсветом. Это не удивило Калинина. Ей не нужен был падающий на нее свет. Калинину сейчас тоже уже многое было не нужно. И он еще раз глянув на спящего Степана, ушёл, захлопнул за собой дверь, Завелся двигатель автомобиля. Вечерняя прохлада лучe обозначал выхлопные газы шины мало шлифанули по асфальту